Заправка Сооружение висело далеко за солнечной системой на полдороге к Веге. Оно не имело рекламных огней. Это был скромный и неприметный шар, летящий в безмолвии с причалами, стыковочными устройствами, антеннами. Гарри набрел на него случайно и был счастлив своей находкой. Радар его обшарпанного корабля настойчиво показывал наличие метеорита прямо по курсу, и Гарри сделал все, чтобы избежать столкновения. Но когда метеорит обозначился в иллюминаторе, Гарри ахнул и начал срочное торможение. Перед ним была идеальная гладкая сфера, блистающая в лучах света далеких и близких звезд. Гарри мастерски приткнул свою старую калошу к шару, проник в него и осмотрелся. Небольшая стойка для раздачи автомат с пищей перекладина и ремни для фиксации. Вот и все. Да еще масса клавиш. Назначение некоторых Гарри разгадал. Одна заставляла наполняться банки жидкостями, другая выбрасывала пакеты с белой питательной массой, третья вызывала звучание необычной дребезжащей музыки, а четвертая включала экран, на котором бегали фигурки, похожие на чертиков. Но самое удивительное и радостное Гарри обнаружил в дальнем углу за панелью с клавишами. Там был экран открыв который, Гарри застонал от удовольствия. Он выпятил грудь и наполнил банку до самого клапана. Жгучая струя ударила в жаждущее горло, банка опустела в мгновение ока, Гарри перевел дыхание. «И кто же придумал такую прелесть? Гений, да и только! Знать бы кто!» Я б ему памятник отлил из веговского серебра, чтобы все его приветствовали, как генерала, пролетая мимо. Это же надо так сообразить, на дальних путях и на тебе такая выпивка. Проснувшись, он долго соображал, где он и что с ним. Голова трещала, во рту было сухо. Дурная привычка пить с утра, подумал он и налил еще. Лишь одна необычность беспокоила его, как любого честного человека. Он не находил кассы, чтобы расплатиться, и это его нервировало. «Где же эта чертова касса? Куда класть монеты? И сколько?» — лихорадочно спрашивал он себя. Гарри хлебнул еще. Мутные глаза различили скопление странных фигур у экрана. Он тряхнул головой. Чертики не пропали, а стали подпрыгивать, хрюкая от восторга. Гарри оттолкнулся от стенки и, выставив вперед два пальца, изображая бабушкину козу рогатую, ринулся к ближайшему из них. «Дай-ка я тебя обниму, чертяка!» Черти исчезли. В иллюминатор Гарри увидел отваливающий корабль странной конструкции. «Чего они рванули?» — подумал Гарри. Срочный старт прошел успешно. К счастью, танки корабля успели закачать топливом почти наполовину. Корабль отошел от заправочной станции и на форсаже ринулся к звезде «Зета». Крышка нашей заправки. Но кто они такие, если пьют ракетное топливо? И что только не встретишь в бесконечной вселенной, размышлял командир «Зетовского корабля».